из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васень Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым, пахнущим кожей патранташем и в своем колпачке с лентами, и с английским новеньким ружьем без антапок и перевязи.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 На голове была развалена какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и яктаж, и патронтаж, хотя и стасканные, были наилучшей доброты. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства, быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадича в этих отрепках, сиявшего своею элегантною, откормленную и веселою барскою фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. — Ну, а хозяин на что? — спросил он. — Молодая жена, — улыбаясь, сказал Степан Аркадич. Да, и такая прелестная. —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 «Пусти в холостое стадо!» — обратился он к скотнику, дожидавшемуся его у крыльца, с вопросом о волушках «Виноват! Вот еще злодей идет!» Левин соскочил с катков, на которые он уже сел было к плотнику с саженью, шедшему к крыльцу. «Вот вчера не пришел в контору, теперь меня задерживаешь! Ну что? Прикажите еще поворот сделать!»